Перед пирующими появились несколько разнообразно одетых юношей и зрелых мужей. Предстояло выступление поэтов. Иоситей развалился на ложе и прикрыл рукою глаза. Тайс и Гесихора сошли со своих мест и сели с внешней стороны стола. Поэты принадлежали кикликам, посвятившим себя кругу гомеровских сказаний. Они собрались в круговой хор и пропели поэму Анавзикае под аккомпанемент двух лир. Уподобляясь лесху Метеленскому, поэты строго следили за напевностью гегозометрической формы и увлекли слушателей силою стихов о подвигах Одиссея с детства близких каждому автохтону, природному Эллину. Едва замерли последние слова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 Круглобедрая, Тельгарион, очаровательница, Панторпа, дающая величайшее наслаждение, Толмиропис, дерзкоглазая. Иоситей слушал, хмурился, поглядывая на Эгесихору. Спартанка смеялась и всплескивал руками от восторга. «Волосы Таис», — продолжал поэт, — «это дека ойман меланос Кеаноя, Десять полос черного вороной стали На доспехах Агамемнона О, файро пегион Тельктерион, Полное обаяние Киклотеризоне О моя хризакома и гесихора Перебил его могучим басом и осетей Лев-кополоя, несущаяся на белых конях «Офилитор Эвнехис! Прекрасноплечья любимая! Мелебоя! Услада жизни!» Гром рукоплесканий, смех и одобрительные выкрики заглушили обоих. Растерявшийся Рапсот замер с раскрытым ртом. Таис вскочила хохоча и, протягивая обе руки поэту и аккомпаниатору, поцеловала того и другого.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 настойчивые крики «Тайс! Тайс!» усиливались. Сгорая от любопытства, Афиненко выбежала в боковой ход, задернутый тяжелой занавесью. Вопреки совету Бородатого, она не спустилась на четыре ступени в сад, а осталась наблюдать, чуть отодвинув плотную ткань.